Глава 17. Я, конечно, подозревала, что все пойдет быстро. Не та у нас свадьба, которой мечтают и готовится месяцами. Да и жених, собственно, был настроен ровно так же, как и я. Не понимаю, зачем он тогда такое предложил, если сам не в восторге. Нет, понятно, что мы не можем быть рады данному событию, но чтобы настолько: Дим, прекрати вести себя как болван. Тебя никто не тянул за язык. Ревкнуло как-то днем, когда Дима приехал забрать меня к себе домой. Дожилась, буду жить с чужим мужчиной в одном доме. Тебя тоже не заставляли это делать. Да серьезно? Ребят, прекратите, грозно произнес Никита, наблюдая эту картину. Если вам так в тягость помочь нам всем, то скажите, я все пойму. Никто никого не заставляет. Мы с Димой переглянулись и, покачав головами, ответили одновременно «нет». «Нет». И как бы мы вдвоем не мечтали об обратном, понимали, что так будет лучше. «Извини, моя агрессия не из-за тебя и не в твою сторону», неожиданно произнес Дима, глядя мне в глаза. Я понятия не имела, что у него случилось, почему он расстался со своей девушкой, но я чувствовала, что он искренен в извинениях. Да и его глаза кричали от боли. «Ребят, Дим...» Я вздохнула и присела в кресло. «Так дело не пойдет, если мы будем друг на друга ворчать. Давайте примем это как данность, сыграем свои роли достойно, чтобы эти жертвы были не напрасными». «Соня права», — негромко произнесла Алина, и тут же, подойдя ко мне, обняла за шею. «И пусть это будет самая большая наша жертва, ведь никто из нас не должен пострадать». «Да, как всегда, женщины правы». Отметил Дима и улыбнулся мне. «Собирай вещи, невеста. У тебя полчаса». Я улыбнулась ему в ответ. «Так, ну прекращайте при мне так зыркать друг на друга», хмыкнул Никита, а я подошла к нему и поцеловала. «Вот это я понимаю, аргумент», улыбнулась мама, а я засмущалась. «Это ведь ненадолго, правда? Все будет хорошо?» поинтересовалась я понимая, как мне сейчас важно услышать слова поддержки. «Обязательно, я же тебя по-настоящему не отдам ему». «По-настоящему я не стану забирать», — хмыкнул Дима, и мы все рассмеялись. «Да уж, судьба умеет преподносить сюрпризы. Домой к Воскресенскому мы приехали ближе к вечеру, и если я немного успокоилась и подняла себе настроение мыслями, что все это ненадолго...» то вот Дима, кажется, еще больше загрустил. Но, думаю, у него это связано с его личной жизнью, в которую мне лезть не очень хочется. Зачем бередить раны человеку? Видно же, что там все очень непросто. Как оказалось, дом у Димы совсем не приспособлен к жизни. Вернее, не очень приспособлен. Купил он его месяц назад и обустроить так и не смог. «Давай вызовем клининг». «Извини, конечно, но я сама не стану убирать дом. Не потому что я ленивая, а потому что у тебя здесь не убрано с момента въезда после ремонта». «Да уж, здесь и ремонта толком нет», — отметил он, присаживаясь на высокий стул у барного стола. «Слушай, а хочешь, я тебе помогу? Ну, с ремонтом. Зачем тебе это?» «Пф, я вздохнула и уселась на подлокотник дивана». «Ну смотри, во-первых, жить в таких условиях — такое себе удовольствие». По крайней мере, для меня. Во-вторых, мы же почти уже муж и жена, и это отличный способ показать, как мы счастливы. Да уж, счастью нет предела. А в-третьих... А в-третьих, ты обязательно приведешь сюда свою любимую, и здесь будут очень комфортные условия для проживания. Любимую свою я сюда не приведу, она замужем за другим. Эта новость повергла меня в шок, но так явно это обозначать я не стала так что, согласен на ремонт? Делай, что хочешь, я оплачу». «Отлично», — я улыбнулась и в предвкушении потёрла ладони. На самом деле мне было всё равно, что у Димы нет ремонта. Ну, хочется ему так, ну, нравится. Но если задуматься, с новым ремонтом и жизнь может измениться, да и отвлечь его как-то надо, с учётом той новости, что он мне только что сообщил». «Ах да, я тоже забыла сообщить. Из универа меня уволили. Спасибо, Кости, козлина». Новая жизнь буквально завертелась. Я полностью погрузилась в ремонт дома. Никита звонил мне несколько раз в день. Иногда звонила я. Мы часто переписывались и говорили о нашем будущем. Да-да, именно о будущем. Потому что в настоящем, в принципе, мы живем разными жизнями. Странно все это. В один миг вдруг жизнь перевернулась, и все из-за каких-то тварей. Дима работал, часто и густо задерживаясь в офисе, а я принимала гостей в новом доме в виде мамы и Алины. Если бы не они, я бы здесь точно сошла с ума. Через неделю мы позвали Морозовых и маму на новоселье. Конечно, ни о каком законченном ремонте речи идти не могло, но и все это было тоже сделано для показухи. Правда, данному факту я была рада, потому что очень соскучилась по Никите. Хоть мы и занимались каждый день, но там приходилось именно работать и успеть вовремя уйти, чтобы никто ничто не заподозрил. «Дима, а можно я не буду брать твою фамилию после этого фарса?» «Ну, пожелала оставить свою». «Все вопросы к Никите, и давай не будем много болтать об этом, мало ли». Я пожала плечами. «Кто знает». Дело в том, что в кабинете Никиты были найдены жучки. Его прослушивали. И, насколько я знаю, Демид посоветовал оставить прослушку на месте. Во-первых, так мы не спугнем бандитов, а во-вторых, в случае чего можно будет их запутать. После кабинета ребята проверили дом Морозова. Там никаких жучков не оказалось, что позволило нам с облегчением вздохнуть. Ведь если бы нашли, весь наш план можно было бы смыть в унитаз. И вот тут возникает вопрос. Если дома не смогли поставить, а на работе удалось, тогда это значит, что именно в офисе обитает эта крыса. По дому раздался звонок. Я довольная похлопала в ладоши и поторопилась открыть двери. Мама тут же загребла меня в объятия, Алина удостоила поцелуем, а как только эти прекрасные женщины прошли в комнату, Никита тут же усадил меня к себе на колени. «Привет». Прошептал он мне в губы, поцеловал и нежно улыбнулся. «Привет». Я пальцами погладила его щеку и, довольная, уткнулась лбому в лоб. Я соскучилась дико. «Останетесь сегодня ночевать у нас. Пожалуйста». Никита прикрыл глаза и увидела боль на его лице. «Мне бы очень этого хотелось. За нами хвост был». Я нахмурилась и заставила Никиту посмотреть мне в глаза. Ты видел, кто был за рулем? Нет, машина держалась на расстоянии. Может, ты накручиваешь, и это была не слежка? Не думаю, что всю дорогу кто-то ехал просто по пути. Никит, когда же все это закончится? Он в ответ потёрся лбом и, отодвинувшись, поцеловал меня в висок. Нам нужно поймать эту гниду, иначе он не даст нам покоя. Мне иногда кажется, что это никогда не наступит. Я не понимаю, кто тебя мстит и за что. «Ребят, давайте за стол, мы проголодались», — услышали голос Димы, но даже не пошевелились. «Ты еще не успела влюбиться в Димку. Он у нас тот еще бабник, если захочет, станет соблазнеть», — загадочно произнес Никита, вызывая на моем лице улыбку. «Очень сильно влюбилась, и теперь не знаю, что с этим делать. Он не мой». «Не понял». Сплю я в одинокой холодной постели, ночью никто не обнимает, не приголубит. Так, ну-ка, погулей, я пойду его придушу. Никит, ты дурачок? Да, что? Я улыбнулась и снова лбом уткнулась в его лоб. Я о тебе говорю, в тебя влюбилась, а нас разлучили. Он широко улыбнулся, руками с силой погладил меня по спине и, прикрыв глаза, тихо произнес. Больше двадцати лет мне никто подобного не говорил. Никто, кроме дочери. «В смысле? Сказать, что я удивилась? Ничего не сказать. Ты же женат был. Разве жена...» «Нет». Покачал головой, и не дав договорить. «Самое интересное, что я понял это после расставания». «Извини, конечно, но я немного шокирована. Как ты это не замечал?» «Я был слишком влюблён». «Прости, тебе неприятно это слышать». «Ну, это твое прошлое, и все же мне неприятно. Зачем она была с тобой, если...» «Ладно, это не мое дело». «А ты правда влюблена в меня?» «А ты сомневаешься?» Признания в ответ я не ждала. Не хотела, чтобы он был основан на том, что надо что-то сказать в ответ. Нет, я хочу, чтобы это шло от его сердца. «Не сомневаюсь». Я в тебе вообще не сомневаюсь. Я счастливо улыбнулась и снова прижилась к его губам. Я там вкусных голубцов наготовила. Как те, что мама готовит, помнишь? В больнице я тебя угощала. Помню. С удовольствием попробую в твоем приготовлении. Папуль, хоти сюда. Посмотри, какой ремонт затеяла твоя украденная невеста. Крикнула Алина с восторгом, рассматривая стену, с которой работаю я лично. Никита повез нас двоих в гостиную. Остановился, глядя на стену, а потом перевел взгляд на меня. Вы тут не увлекаетесь, демочка. Я надолго вас здесь не оставлю. Ох, Никит, ты даже не представляешь, в какие опасные руки отдал Суню. Я ведь могу влюбиться и не дать развод. Я в это поверю только после того, как ты Настю разлюбишь. Глаза Димы в один миг потухли. Мне даже самой больно стало. Нечестный ответ. Садитесь за стол, отметим этот фарс. После ужина, который все так активно расхваливали, мы переместились в гостиную. Никита пересел на диван, а я с огромным удовольствием прильнула к нему под крылышко. Щекой прижалась к груди и не заметила, как уснула, убаюканная полюбившимся запахом. Проснулась от тяжести на груди, распахнула глаза и выдохнула. Интересно получается. Я лежу на кровати с Никитой и при этом даже не в курсе, как мы здесь оказались. Пару раз моргнув, отметила, что за окном уже ночь. Вот это да. Осторожно сдвинула руку мужчины, собираясь посетить уборную. Но вот Никита думал, по всей видимости, иначе, и вернул руку на место. Эй, нет, друг, так не пойдет. Никит, мне нужно в туалет. Может, не надо? как не надо? Я же того могу... Он хмыкнул и отпустил меня. И вообще, как мы тут оказались? Я же сидела на диване и... Мне пришлось просить Диму, чтобы принес тебя сюда. Какой кошмар. Я сам себя ненавижу за это. Мечтаю о том дне, когда смогу носить тебя на руках. Можно было просто разбудить меня. Я быстро сходила по своим делам в уборную, а когда вернулась в комнату, Никита лежал спиной на подушках с включенным у кровати светом. Я мысленно облизнулась и тут же улыбнулась, когда он поманил меня к себе рукой. «Что? Иди ко мне». Я прикусила губу и мягкой поступью прошла к Никите. Остановилась около кровати, и он осторожно потянул меня за руку на себя. Я едва не рухнула на него, вовремя руками уперевшись в кровать. Нависла над Никитой и, тяжело взглотнув, взглядом застыла на его губах. «Доверься мне». Я не обижу. Его шепот, приятный дружью, отозвался в моем теле. Я выдохнула и медленно кивнула. А что, если и вправду довериться?